незадолго до того смазавший горло больного гусиным жиром и как раз собиравшийся дать ему успокоительный отвар заячьей капусты — кружка уже стояла на столе — приложил к губам страдальца палец и велел ему молчать. — А ты, Уильям, — терпеливо промолвил он, обращаясь к Риду, — коли уж не можешь или не хочешь успокоить хворого, так хоть не раздражай понапрасну. Ему и без тебя тошно. «Бедняга сам переживает от того, что захворал так не вовремя. Чувствует себя виноватым. Хотя какая его вина? Одним только он и утешается. Тем, что ты все городские дела знаешь как свои пять пальцев, и уж как-нибудь без него управишься. Хочешь поднять ему настроение? Скажи, что все будет в порядке. А нет, так ступай лучше своей дорогой. Больному знаешь ли нужен покой?» С этими словами Катфаэль обернул горло Амвросе лоскутом доброй валийской фланели и потянулся за ложкой, стоявшей в кружке с густым отваром. Брат Амвросий старательно и покорно, но не дать мне взять ожидающий корм оптенчик, разинул рот, а когда проглотил изрядно подслащенное снадобье, на лице его появилось несколько удивленное и весьма одобрительное выражение. Однако у Ильи Марида, коли уже его понесло, Остановить было довольно трудно. Несмотря на слова Котфаэля, он продолжал обиженно бурчать, хотя малость сбавил тон. «Да», — неохотно признал управитель, в России ясное дело, ни в чем не виноват. Но сам подумай, каково мне теперь за всех отдуваться. Будто бы у меня без того забот не хватало. Сам ведь прекрасно знаешь, списки арендаторов нынче стали еще длиннее, Оплатить ни один не хочет. Всяк норовит отвертеться. У нового писца работа не в проворот. Он еле-еле справляется, потому как хоть малый и толковый, опыта у него не хватает. А тут еще и дома у меня неприятности. Знаешь ведь, какой непутевый у меня сын. Гуляка, скандалист и игрок. Уж как я его не уговаривал бросить это мотовство, да взяться за ум. И по-доброму пробовал, и по-злому. Все бестолку. Но нынче я твердо решил, все. Так ему и сказал. Коля еще раз продуешься в пух и прах, или что-нибудь в этом роде, можешь за деньгами ко мне не соваться. Пусть-ка лучше посидит в темнице, может, хоть это послужит ему уроком. Подумай только, всяк добрый человек душой отдыхает среди своих близких. А мне родной сын плоть от плоти моей доставляет одни лишь огорчения. Стоило ему завести эту песню, он мог продолжать ее бесконечно. Бедный брат Вроси слушал его с таким несчастным и виноватым видом, словно это он, а не Рид, породил и взрастил сие чадо. Катфель был не слишком хорошо знаком с молодым Ридом, разве что встречал в церкви, разговаривать с ним ему почти не доводилось. Но зато... Он имел достаточное представление об отцах, сыновьях и обычных для их взаимоотношений, ожиданиях и претензиях, а потому относился к такого рода сетованиям со сдержанной осторожностью. Молодой человек и впрямь прослыл в городе бесшабашным кутилой. Но ведь ему и было-то всего 22, а кто в такие годы не валял дурака? Скорее всего, со временем он остепенится и годам к 30 станет солидным, добропорядочным горожанином. Денные ночь напекущимся о семье, детях и содержимом своего кошелька. «Кончал бы ты нудить», — промолвил Катфаэль, подталкивая не в меру уговорливого посетителя к выходу из лазарета. «Исправится твой парнишка, куда он денется?» «Наберется со временем ума разума и исправится, как многие до него». Монах и управитель вышли на освещенный ласковым солнцем большой монастырский двор. Слева от них высилась словно башня колокольня аббатской церкви. Справа тянулся каменный корпус странноприимного дома. А дальше виднелись кроны деревьев монастырского сада, где уже набухали почки и рвались на волю свежие зеленые листки. Все это деревья, каменная кладка зданий и мощенный двор было подернуто влажной перламутровой пеленой и словно нежилось в лучах весеннего солнца. А что до арендной платы и всего прочего, то я так скажу. Ты, старый пустозвон, жалуешься напрасно и прекрасно это знаешь. Все свои свитки до да грамоты ты на зубок выучил. Каждую строку в них помнишь, разве не так? Ручаюсь, завтра у тебя все пройдет как по маслу. И уж всяко тебе не приходится жаловаться на глупость или неродение нового помощника. По-моему, он уже и сам успел усердно проштудировать все твои пергаменты». Джейкоб и вправду выказал немалое прилежание, неохотно согласился управитель. Я, признаться, не ждал от него такой прыти. Сметливый, малый, старательный и работы не боится. Ума не приложу, откуда в нем такое рвение и интерес к монастырским делам в его-то годы. Ведь нынешним молодым Аболтусом, сам знаешь, каков их нрав и обычай, по большей части недоработали учения». Им бы только шататься по ночам не где, кутить да безобразничать. А этот юноша совсем другой. Скромный, старательный, но просто душа на него на не нарадуется. Ручаюсь, он уже и без меня знает, какая плата с какого домовладения причитается нашей обители. Да, славный парнишка, ничего не скажешь. Будь у него малость побольше опыта, я бы и горе не знал, а так... Пойми-ка, уж больно он простодушен и через чур любезен. Каждому стремится потрафить, а в нашем деле это помеха. Сам понимаешь, сборщик подойти всем мил не будет. Буквами да цифрами на пергаментах эдакого разумника с толку не собьешь. А вот ловкий мошенник хитрыми речами вполне может его облапошить. У Джейкоба душа на распашку. Он хочет угодить всем и каждому. А того не разумеет, что с таким народом, как наши арендаторы, надо бы надержать ухо востро, а порой строгость проявить. Время было уже не раннее, до вечерни оставался примерно час. На большом дворе обители, обычно заполненном спешащими по своим делам братьями и служками, сейчас было немноголюдно. Монах и управитель неспешно брели через двор. Брат Катфаиль намеревался вернуться к себе в сарайчик, А мастера Рида ждали дела на северной галерее, где в келье для переписывания рукописей усердно скрепил пером его помощник. Пути их вели в разные стороны, и они уже собрались распрощаться и разойтись, когда на дворе появились двое молодых людей, и непринужденно беседуя на ходу, направились прямо к ним. Джейкоб из Булдона, молодой парень родом из юга графства, был крепок, широк в плечах но при этом доброжелательно любезен на вид. С его круглого лица не сходила приветливая улыбка. За ухо у него было заткнуто перо, в руке зажат свернутый лист пергамента. Весь его облик указывал на аккуратность, старательность и трудолюбие. Качество, какими и должен обладать хороший писец. Только вот прямой простодушный взгляд молодого Гармотея говорил об открытости характера, которую управитель, его начальник, находил чрезмерной. Рядом с ним, внимательно прислушиваясь к словам Джейкоба, вышакивал совсем не похоже на своего собеседника, долговязый, усколицый малый, с острыми глазками. Одет он был в темное, неброское, но прочное, способное защитить от непогоды платье, пригодное для долгой дороги, которую, к тому же, приходится проделывать не с пустыми руками. Короткая кожаная куртка этого парня изрядно вытерлась на спине и плечах. Видать, ему частенько приходилось таскать тяжелые узлы и тюки. Широкие поля, истрепанные дождями и ветрами шляпа, обвисли. Достаточно было одного взгляда, чтобы признать в спутнике Джейкоба бродячего торговца всякой мелочью – корабейника, которого торговые дела на несколько дней задержали в Шрусбери. Странствующие купцы частенько посещали этот богатый торговый и ремесленный город, а на ночлег многие из них предпочитали останавливаться в аббатстве, где имелись не только покои для знатных гостей, но и скромные помещения, специально предназначенные для простонародия. Мастера Уильяма торговец поприветствовал с подобострастным почтением и, пожелав ему всяческих благ, направился к странноприимному дому. Поскольку укладываться спать было определенно рановато, оставалось предположить, что он уже успел распродать свой товар и, не желая упускать удачу, вернулся в обитель, чтобы пополнить запасы. Оно и ясно. Кулиторг заладился, времени терять нельзя, а у толкового коробейника всегда припасен ходовой товар. Мастер Уильям, однако же, проводил долговязого малого не слишком приязненным взглядом, Я обратился к своему подручному. «Мальчик мой, что у тебя за дела с этим парнем?» «Мне он как-то не глянулся, больно уж любопытен. Повсюду сует свой длинный нос. Я приметил, что он липнет к кому ни попадя, лебезит перед каждым и все норовит вызвать на разговор. Вот и к тебе прицепился. Ты ведь поди пергаменты переписывал, так с какой стати ему этим интересоваться?» «Торгуешь? Ну и торгуй себе на здоровье!» Простодушные глаза Джейкоба округлились. «О, нет, сэр, вы не правы. Я ручаюсь, он честный парень, просто любознательный. Но ведь в том нет греха. Он задал мне такую уйму вопросов. Хочется верить, что он не получил такую же уйму ответов», сурово заявил управитель. «Конечно, сэр, я ничего такого ему не рассказывал». Я имею в виду ничего существенного. Так, общие слова о том да о сём, но о важных делах не ни. Однако же мне сдается, что он ничего дурного не замышляет. А ежели и заискивает перед каждым встречным, так ведь это не диво. Бродячему торговцу надо уметь ладить с людьми, быть учтивым да любезным, иначе он немного продаст. Кто станет покупать кружева до да ленты у нелюдима до да грубияна? Беспечно закончил писец, помахивая листом пергамента. «Но я-то как раз шел к вам, мастер Уильям. Хотел спросить насчет одной запашки. 120 акров земли в рекордайме. В главной счетной книге запись оказалась затертой, так что мне пришлось заглянуть в старые списки. Вы, наверное, помните эту историю, сэр, потому как она связана с тяжбой. Некоторое время надел считался спорным» так как наследник хотел вернуть землицу себе и... Ясное дело, помню. Пойдем со мной, я покажу тебе первоначальную грамоту, ту самую, с которой сделаны все списки. Но наперед тебе совет от чистого сердца. Постарайся поменьше якшаться с бродячим людом, Носа от них не врать и держись любезно. Но помни, по дорогам всякий народ шатается, и частенько под личиной честных торговцев скрываются мошенники и проходимцы. — Ну, ладно, ступай вперед, а я за тобой поспею. Молодой человек зашагал обратно по направлению к хранилищу рукописей, а управитель, глядя ему вслед, покачал головой. — Говорил же я тебе, Катфаэль, что этот парнишка больно уж доверчив. От каждого человека он ждет только хорошего. А это, знаешь ли, не всегда разумно. Впрочем, угрюмо добавил Уильям, вспомнив о неладах в собственном доме, дорого бы я дал, чтобы мой бездельник и вертопрах хотя бы малость походил на него. И в кого только он таким уродился. Весь в долгах, то взаймы возьмет, то в кости продуется. Ну а ежели в какой день по счастливой случайности не проиграется, то вот как на медне напьется да затеет драку. За это на него ясное дело накладывают штраф а кому платить? Денежки-то у него откуда? Тут и оно, негодник прекрасно знает, что я его непременно выкуплю, чтобы не позорить свое доброе имя. Вот и теперь, как ни крути, мне снова придется этим заняться. Завтра, как закончу обход города, пойду платить за моего лоботряса, а то ведь ему всего три дня осталось до срока. Ни за что бы не стал